Когда ровно в три часа пополудни в динамике спикерфона что-то щелкнуло, и знакомый голос референта сухо доложил «Сергей Петрович, к вам, Дмитрий Иванович Ярославичев». Министр на мгновение замер. Отложил в сторону золотой паркер, бросил взгляд в зеркало, пригладил волосы, поправил узел галстука, поднялся и бросив «просите», вышел из-за стола и направился к массивной двустворчатой двери». О сегодняшнем госте министр был уже довольно наслышан. Не столько даже из прессы, где его имя не сходило с первых полос. Журналисты сделали из него некую помесь капитана Немо и графа Монте-Кристо. Сколько от столь же высокопоставленных друзей-приятелей. И все равно, этот Ярославичев оставался личностью в высшей мере загадочной. Причем, несмотря на то, что все до одного отзывы были положительными, если не сказать больше, он всё равно вызывал у хозяина кабинета серьёзную настороженность. Если быть откровенным, то когда секретариат проинформировал его о том, что в приёмную поступил запрос из фонда Рюрика с просьбой об организации встречи министра с президентом фонда, у Сергея Петровича было большое желание потянуть время в надежде, что всё рассосётся как-то само собой. Но он был слишком опытным чиновником, чтобы не понимать, что это его желание относится, увы, к разряду невыполнимых, не тот уровень. И это получило подтверждение буквально в тот же день. Уже к вечеру ему позвонил директор ФСБ, отношения с которым были скорее дружелюбно-служебными, чем приятельскими. А у кого интересно, с этим сычом были приятельские отношения. И попросил отнестись к нуждам частной благотворительной организации «Фонд Рюрика», со всем возможным вниманием. Кто бы ни организовал этот звонок, не отреагировать на подобное обращение, не было никакой возможности. Не говоря о собственном статусе обратившегося, всей верхушке было известно об особых отношениях между директором Федеральной службы безопасности и президентом страны. Так что оставалось только подчиниться и организовать встречу, причем в самое ближайшее время. Впрочем, все, с кем он говорил, называли сегодняшнего гостя «милым молодым человеком» или «славным парнишкой», который, однако, может удивить. Так что не исключено, опасения министра не имели под собой никакой почвы. Министр встретил гостя у самых дверей. «Дмитрий Иванович, очень-очень рад, прошу». Хозяин кабинета широким жестом указал на устроенный на отдельном ковре Уголок отдыха с шикарным бельгийским кожаным гарнитуром, состоящим из дивана, двух бегемотообразных кресел и журнального столика со стеклянной столешницей и витыми деревянными ножками. Чай, кофе. Гость благодарно кивнул. «Благодарю вас, лучший чай!» И после короткой паузы Борис Петрович рассказывал, что некоторых гостей вы угощаете каким-то совершенно особенным чаем с можжевельником. Так что я уже неделю мучаюсь предвкушением. Хозяин кабинета оценил шутку и раскатисто рассмеялся. Впрочем, внимательное ухо различило бы в его смехе этакие араболепные нотки. Поскольку дело было не только в удачной шутке. Борис Петрович был руководителем администрации президента. И так же, как и директор ФСБ, одним из самых стародавних приятелей президента. Так что... Эту небрежно брошенную фразу можно было понять как намёк на то, что тема предстоящей беседы уже обкатана в самых высших сферах и как бы уже и одобрена. Спустя 10-15 минут, когда чай был благополучно выпит, а вазочка с берлинским печеньем ополовинена, министр отставил чашку в сторону и откинулся в кресле, обратив на гостя выжидательный взгляд. Тот всё понял и тоже поставил чашку на столик. «В общем-то, у меня к вам две небольшие просьбы, или вернее даже предложения». Ярославичев мгновение помедлил, как бы проверяя, слушает ли его министр с должным вниманием, что тут же было подтверждено кивком министерской головы, и продолжил. «Первое состоит в том, что если будет на то желание военного руководства страны, фонд Рюрика – готов принять самое непосредственное участие в восстановлении в составе вооруженных сил России старых гвардейских полков. Я имею в виду полки, которые будут носить наименования Преображенский, Семеновский, Измайловский, Кавалергарский и так далее. Ярославичев замолчал. Министр некоторое время тоже сидел молча, очевидно обдумывая предложение, потом осторожно спросил а что вы понимаете под непосредственным участием? Всё. А поточнее? Всё, что вы сочтёте нужным. Мы готовы выделить деньги на закупку самого современного вооружения, на постройку всей необходимой материально-технической базы, казармы, дома офицерского состава, парки, склады материально-технических средств и ГСМ, учебные городки и полигоны, а также на закупку автомобильной техники, обмундирование и так далее. По нашим расчётам, расходы на обустройство и оснащение одного полка в течение периода формирования, который вряд ли займёт менее 3-5 лет, составят около 1,5 миллиардов долларов США. Услышав эту цифру, министр чуть не вздрогнул. Цифры такого порядка уже были сравнимы со всем военным бюджетом страны, а тут... да, вот тебе и может удивить... В кабинете воцарилась напряжённая тишина. Наконец хозяин медленно спросил. «И сколько полков вы готовы профинансировать?» «Мы готовы в течение ближайшего месяца открыть кредитную линию для развертывания четырёх-пяти частей». Министр с минуту сидел молча, кивая головой, словно разговаривал сам с собой, потом спросил. «А можно узнать, чем вызвана подобная щедрость?» Гость пожал плечами. Причин много. В частности, меня беспокоит современный уровень боевой готовности и боеспособности наших вооруженных сил. Это прозвучало как-то по-президентски, или, может, даже по-царски, но следующие слова гостя тут же освободили министра от этого ощущения. «А поскольку у меня есть возможность не только разглагольствовать об этом на страницах газет, но и реально помочь, я решил это сделать». Мне представляется, что новые, старые гвардейские полки станут чем-то вроде экспериментальных площадок по отработке новых методик боевой подготовки и полевого взаимодействия, тактики применения новых образцов вооружения, разведки, связи и боевого обеспечения, новых систем комплектования и всего, что будет необходимо. То есть это будут именно не парадные, так сказать, а сугубо боевые части — Возможно, как и их прародители, сформированные только из военнослужащих с длительными сроками службы, то есть даже рядовой состав этих частей будет нести службу по контракту. Министр кивнул. «Понятно, но, если честно, я спрашивал не об этом. Меня интересуют сугубо ваши личные причины, по которым вы собираетесь потратить такую чертову уйму денег, причем, если можно так выразиться, ничего не получая взамен». Министр как будто бы запнулся и добавил. «До меня дошла информация по поводу вашего происхождения, но уж простите, старика, мне в нее не очень-то верится». Его молодой собеседник кивнул в ответ. «Понимаю, я часто сталкиваюсь с такой реакцией, так что уж привык, но...» Ярославичев посмотрел на собеседника с таким выражением, словно искал у него сочувствия. Поймите, я вырос с этим, а когда у меня наступил период возрастного скепсиса, мне были представлены достаточно веские доказательства того, что эта версия, как минимум, имеет право на существование, так что я совершенно не готов похихикать над ней вместе с вами. Министр слегка смутился. Да нет, я не это имел в виду, просто, ну, как-то странно, Люди, выдвигающие подобные версии, как правило, предъявляют хоть какие-то доказательства их истинности, а вы – слухи, сплетни и ничего больше. Гость улыбнулся. А зачем? Я нахожусь в достаточно здравом уме, чтобы в моей голове не возникало неумных мыслей типа «выдвинуть претензии на российский трон». Сегодня это абсолютно нереально. Министр согласно кивнул. «Сегодня да, но как знать, ну кто бы мог представить, чем кончится Горбачевская перестройка?» Молодой человек пожал плечами. «Даже если бы в обществе появилось достаточное количество людей, готовых принять и поддержать монархическую идею, то и в этом случае я не могу претендовать ни на что большее, как быть всего лишь одним из многих вариантов, к тому же не самым выгодным». Мне кажется, в этом случае наиболее разумным было бы пригласить на российский трон одного из принцев какого-нибудь европейского царствующего дома. Россия сразу бы стала восприниматься в Европе как страна гораздо более предсказуемая, или даже полностью своя. А мы получили бы мощное пророссийское лобби в лице всех европейских монархических домов и изрядно облегчили бы себе доступ и к европейским инвестициям, и к европейским технологиям. Так что не вижу никакого смысла втягиваться во всю эту ерунду с доказательствами. А что касается вашего вопроса, то мои предки все-таки для чего-то копили эти деньги. И раз уж мне пришло в голову, что пора начинать их тратить, то почему бы нет. Министр хмыкнул, но, как оказалось, молодой человек еще не договорил. «Я понимаю ваше недоумение, но я просто хочу интересно прожить свою жизнь». А что интересного в том, чтобы нажить еще, еще, а потом и еще? Это может быть интересным для новоришей в первом поколении. А представители следующего уже задумаются, зачем одному человеку столько денег. Американские миллиардеры иногда вынуждены брать кредиты для обучения своих детей. И это не анекдот. Просто их деньги – это не шуршащие бумажки, а станки, трубопроводы – розничные сети, закусочные, автостоянки и так далее. Они работают. Для них деньги это скорее инструмент, позволяющий просто проявить себя в интересующей их области человеческой деятельности, как, скажем, скрипка Страдивари для скрипача. А складывать в чулок или на тайные счета в офшорных зонах это не андертальство какое-то или патология. К тому же меня воспитали в сознании того, что я не столько владелец этих миллиардов, хотя де юре дело обстоит именно так, а скорее их хранитель. Вот я и отдаю их настоящей владелице России, стараясь, чтобы этот инструмент был использован с максимально возможной эффективностью. И честно признаюсь, более увлекательного занятия я себе не представляю. Он замолчал. В кабинете опять воцарилась тишина. Потом министр зашевелился, тряхнул короткостриженной головой и заговорил. «Н-да, очень интересно. Сказать по правде мне никогда не приходило в голову рассматривать все это в таком ракурсе. Но вернёмся к вашим предложениям. Честно признаюсь, они меня чрезвычайно заинтересовали. «Но, по-моему, вы говорили о двух. Какое же второе?» Гость улыбнулся. Второе более простое. Дело в том, что фонд Рюрика взял, так сказать, под крыло несколько частных высших учебных заведений, которые по тем или иным причинам стали испытывать временные трудности. И сейчас мы собираемся образовать на их базе новый университет. В нем будет 10 факультетов. «Юридический», «Финансово-экономический», «Промышленно-инженерный», «Радиоэлектронный», «Инженерно-строительный», «Медико-биологический», «Инженерно-математический», «Транспортный», «Природных ресурсов» и… Мне бы хотелось, чтобы был ещё и военный». Ярославичев сделал короткую паузу, но прежде чем министр успел что-то возразить, добавил «Я, конечно, понимаю» что не может быть и речи о том, чтобы создать полностью частное военное учебное образование, но мне представляется вполне возможным вариант, когда мы берем на себя финансовое обеспечение деятельности военного факультета и принимаем участие в преподавании блока, так сказать, предметов общегражданского назначения и всевозможных факультативных, а государство в вашем лице комплектует сугубо военные дисциплины. Министр усмехнулся. «Ну, с этим гораздо проще. А какая предполагается численность военного факультета?» 5 тысяч». «Это значит, по тысяче на курс. Солидно». «Нет. Пять тысяч на курсе». Хозяин кабинета удивленно возрился на собеседника. «Но нам не нужно столько младших офицеров». Гость улыбнулся. Вот здесь и кроется изюминка моего предложения. Я предлагаю вам создать факультет нового типа. Мы будем выпускать сержантов. Сержантов с университетским образованием. Просто их подготовка будет достаточной для того, чтобы при необходимости присвоить им незамедлительно офицерские звания и получить готовых младших офицеров. Министр на несколько секунд замер глядя на собеседника и, ожидая очевидно, увидеть на его лице какой-нибудь намёк на ухмылку. Уж больно это всё было похоже на насмешку. Вы это серьёзно? Абсолютно. Я считаю, что подготовка сержантского состава – это то самое ключевое звено, взявшись за которое можно достаточно быстро поднять уровень боеспособности армии. Недаром Джуков говорил – армией командую я. И сержант министр пожевал губами и вы думаете что найдете 5000 человек которые будут готовы отучиться 4 или 5 лет а затем пойти в армию простыми сержантами контрактниками гость усмехнулся но ведь это мои проблемы не правда ли если это будет не так то я просто в пустую потрачу деньги Причем ни копейки из этих денег не будет взято из государственного кармана. Не беспокойтесь, веско проговорил он после короткой паузы. Я уверен, что непременно найду 5000 человек. Просто это будет не совсем обычный университет. В него будут рваться, стремясь попасть на любой факультет. И одной из его традиций станет непременная служба его выпускников в армии всех его выпускников, с любого факультета. А как я этого добьюсь, неважно. Но добьюсь обязательно. Уж можете мне поверить, до сих пор я выполнял все свои обещания. Спустя 40 минут в далёком кабинете, оборудованном в утеплённой будке, которая сиротливо стояла на специально выровненной бульдозерами площадке в сотни метров от края огромной котловины, Раздался звонок. Человек о высоких болотных сапогах и ярко-оранжевом английском дождевике, который сидел за столом и что-то быстро писал, недовольно поморщился, со вздохом отложил ручку, снял трубку спутникового аппарата и сердито буркнул. Тавдачев слушает. В трубке раздался знакомый голос. «Как там у нас дела?» Лицо Тавдачева мгновенно преобразилось. «Всё отлично, Дмитрий Иванович. Вчера закончили осушение котлована. Сейчас ведём выравнивание поверхности. А с понедельника начнём бетонировать. С верхнего контура. Внизу земля ещё сырая. Так что в графике даже немного опережаем». В трубке немного помолчали. Затем прозвучал новый вопрос. «Как дела с материалами и оборудованием? Поставки идут по графику?» «Да-да, всё нормально». Правда, кое-что я пока держу на временных площадках хранения рядом с аэропортом, но через месяц закончим дорогу и уже тогда всё и доставим. Не торопитесь, Николай Михайлович. Главное качество. Если со сроками немного затянем, ничего, но там будет стоять такая аппаратура, что если не выдержать заданных геометрических и прочностных параметров, то потом придётся всё ломать и начинать по новой. В трубке снова секунду молчали. Ну... Удачи! Начальник строительства не успел ничего ответить, как послышались короткие гудки, а его собеседник наклонился вперёд и воткнул трубку своего аппарата в зажим на передней панели коммуникационного центра, встроенного в массивную перегородку, которая разделяла салон удлинённой волги 31 на водительский и пассажирский отсеки. Второй пассажир машины, сидевший слева от Ярославичева, Второй пассажир машины, сидевший слева от Ярославичева, оторвался от стремительно проносившегося за затемнёнными окнами вечернего московского пейзажа и повернулся к Дмитрию. «Значит, ты считаешь, что пора уже запускать программу отбора?» Ярославичев медленно кивнул. «Да, завтра я получу визу Минэкологии, и это означает, что через месяц мы начинаем вплотную заниматься кампусом на Северо-Западе, и с ним я особых затруднений не вижу. Меня больше волновал график работы на гнезде, все-таки Аймиакон – это такая глушь, но там пока все идет по графику, так что через год мы уже сможем набрать первый курс. Его собеседник усмехнулся. До сих пор удивляюсь, как тебе удалось выбить под кампус 20 квадратных километров, считай, в заповеднике? Привыкай, Михаил. По еле заметной запинке Можно было догадаться, что ему пока не очень привычно называть собеседника этим именем. «Здесь не Бельгия, здесь всё решают деньги и связи, а не законы и договоры». Собеседник согласно кивнул, но по его лицу было заметно, что его мучают какие-то сомнения. Наконец, не удержавшись, он спросил. «И всё-таки я не понимаю, зачем ты решил заняться этой варварской страной? Китай, по-моему, всё-таки был бы гораздо более перспективным. К тому же монархические традиции там гораздо более глубоки, чем в России. Так что твой будущий титул звучал бы гораздо более величественно. Император Поднебесный, а? Звучит. Губы Ярославичева тронула лёгкая улыбка. Ты не прав, Михаил. Ты попал под влияние магии больших чисел. Пойми, 50 тысяч в год... Это максимум, до которого мы сможем допрыгнуть, да и то только при очень самоотверженной работе. Так что даже через 10 лет нас будет всего чуть больше полумиллиона. И как при такой численности мы смогли бы контролировать почти полтора миллиарда китайцев? К тому же Китай сейчас воспринимается в мире с гораздо большим опасением, чем Россия. А это значит, что если бы мы избрали в качестве базы Китай, то лимит времени до начала серьёзного противодействия у нас был бы гораздо меньшим. Нет, Россия – это идеальный вариант. Собеседник пожал плечами. Но, не знаю. Вероятно, ты прав. В конце концов, сейчас уже ничего не изменишь. Но мне не нравится эта страна. За свою жизнь я сменил почти полсотни стран и четыре континента. Но нигде я не чувствовал себя более... Неуютно, чем здесь. Ярославичев, понимающий, кивнул. «Я тебя понимаю. Мы все прошли через это. Эта страна сначала вызывает резкое отторжение. Но затем, когда ты узнаешь ее чуть поближе, когда познакомишься с людьми, подожди, все наладится». Тот, кого называли Михаилом, вздохнул. Хотелось бы надеяться. Он снова отвернулся к окну. За окном проносились московские пригороды.